Глава 5. Даешь королевский кракей. Мелкий холодный осенний дождичек сыпался из низких серых облаков. Золотая осень в зоне мгновенно сменилась поздней. Впрочем, Давид Роте был этим доволен. Охотничьи отряды доносили, что реакции рака пауков замедлились, и даже, кажется, их панцири немного размягчились, По крайней мере, пули теперь их брали без проблем. Отличная новость. Для самого Ратэ охота выглядела как разновидность компьютерной игры. Он сидел в кабине грузовика с унибуком на коленях и наблюдал, как по карте выбранной локации перемещаются разноцветные гоньки, значки отрядов. Кости связист сидевший рядом с ним, принимал донесения и быстро вносил соответствующие изменения на карту. Со стороны они выглядели, вероятно, как два обрюзших и седых подростка, слеснувшихся в сетевой баталии. Зверобой 4 кричал кто-то в наушниках у Кости: "Две рогатки на пять часов уходят. Зверобой главный, зверобою 3". Вот тут же реагировал Рате: "К вам идут две рогатки. Смотрите на 11 часов". Зверобой 3 зверобою главному откликались наушники: "Есть, господин генерал". Не ушли. Обоих в лепешку. «Зверобой-2 на связи», — снова вызывали Костю. «У нас две макаки и дюжина бобиков. Требуется подкрепление». «Зверобой-6», — отдавал приказ Роте. «Выдвигайтесь на 12 часов. Расстояние 500». «Так». «Вторые попали в заваруху». «Зверобой-6, зверобой главному». «Вас понял, господин генерал. Поехали». «Зверобой главный — это зверобой-5». На вас идет Макака, движется с юга на 6 часов. Будет у вас через 2 минуты. Как слышите, прием. Зверобой 5 вас понял. Держитесь, господин генерал, скоро будем. Роте сунул Кости у унибук и вытолкнул связиста из грузовика. Сам выпрыгнул следом. Прячься в кусты и сиди тихо. А? Что такое, господин генерал? Кости, похоже, был поглощен виртуальным сражением настолько, что утратил связь с реальностью. «Сюда ломится Кинг-Конг», объяснил Роте. «Пятые его спугнули. Ты спасай унибуки, а я прикрою». Деревья в ближайшей роще заходили ходуном, и Кости сразу все понял. Зажав тактические компьютеры под мышкой, он бросился к кустам. Роте вытащил из кабины снайперскую винтовку «Рысь» и повернулся навстречу Кинг-Конгу. Гигантская обезьяна явно была напугана — Она бежала, вернее, ковыляла, раскачиваясь из стороны в сторону, как пьяный моряк по временам опиралась на руки и делала большой скачок. Давид выстрелил несколько раз, пули скользнули по бокам твари, оставив только глубокие царапины. Обезьяна остановилась, поднялась на задние лапы и яростно заревела. Давид выстрелил снова, целясь в сердце. Пуля разорвалась, оставив на груди не в глубокий кратер. Обезьяна зазиралась, наконец заметила своего обидчика и припустила к нему галопом. Давид ждал, не сходя с места. Когда расстояние сократилось до 10 метров, он быстро вскинул винтовку и поймал в оптический прицел черный глаз твари и уже собирался спустить курок, как обезьяна внезапно остановилась. Она повернула голову на север, словно услыхала какой-то зов после чего грузно повернулась и уковыляла прочь. Роте опустил винтовку, проводил чудовище взглядом. «Вылезай, Костя!» — крикнул он. «Работа не ждет!» «Господин генерал!» Связист подбежал, протягивая Роте рацию. «Ханкилдеев вызывает!» «Слушаю, сотник!» — Роте взял рацию. «Что случилось?» «Что? Вот паскуда! А я-то старый дурак!» «Ладно, Николай Васильевич!» Покажу я тебе страшную месть. — Что случилось, господин генерал? — с опаской спросил Костя. — Гоголь захватил власть в Припяти, — мрачно ответил Ратте. Подлая такая натура, не мог в спину не ударить. Передавай всем отрядам, операцию сворачиваем, двигаемся на север. Тварей надо добить, а потом уже будем думать, как свободе фитиль в задницу вставить. Есть у меня пара идей на этот счет. Алина проснулась раньше всех, взяла ведра и пошла за водой к колонке. Она ожидала, что там соберется много народу, ведь на весь город работало всего несколько колонок, и можно будет узнать новости. Однако очереди не было. Когда она возвращалась назад, ее окликнули. «Оу, баба с ведрами! Это кудача!» Алина взглянула, кричал молодой свободовец, который шел по другой стороне улицы в компании товарищей. Что-то в этой группе показалось Алине странным. Она присмотрелась внимательнее и торопела. Шестеро свободовцев конвоировали трех долговцев, у которых были связаны за спиной руки. Алине очень хотелось спросить, что происходит, но она прикусила язык и заторопилась назад к Артуру и Мышкину. На лестнице девушка едва не столкнулась с таким же отрядом. На этот раз двое вели одного – И снова у Долговца руки казались связаны. Алина прижалась к стене, пропуская спускающихся людей, и увидела, как один из фрименов беззлобно, но ощутимо толкнул Долговца в спину и сказал «Шагай, шагай, кончилось ваше время». Алина опрометью бросилась в квартиру, едва не разлив всю воду, которую несла. Мужчинам ее наблюдения и выводы тоже очень не понравились. «Нужно пойти и прямо спросить, что происходит», — сказал Артур. Он уже поднялся на ноги, но Мышкин остановил его. «Вам, юноша, лучше остаться здесь и хранять Алину. Пойду я. Я безобидный. Мне больше расскажут». Его не было так долго, что Алина вся извелась от дурных предчувствий. Однако Семен Семенович вернулся. Целый и невредимый, но очень мрачный. Насколько я понял, сегодня утром свобода захватила власть в Припяти, пользуясь тем, что основные силы Долга сейчас на севере отстреливают мутантов. Поэтому боюсь оставаться здесь для нас теперь небезопасно. Конечно, фримены против нас конкретно ничего не имеют, но они сами не знают, какая вожа им под хвост в следующую минуту попадет. Предлагаю уходить сейчас, пока мы еще можем свободно перемещаться по городу. — А куда пойдем? — спросил Артур. Вернемся в наш лагерь при саркофаге. Там возьмем костюм высшей защиты, оружие и попробуем вернуться по мосту на Большую Землю. Сдадимся на северном кордоне миротворцам. Если долг расчистил дорогу к саркофагу, то это самый безопасный маршрут на сегодня. Согласны? Согласны, Семен Семенович, ответила Алина за двоих. Не люблю военных, но уж лучше общаться с ними, чем со свободой. — Вот и умница, — улыбнулся Мышкин. — Берите с собой минимум, только то, что сможете унести в карманах. Если мы будем шляться по улицам с рюкзаками, это привлечет внимание. Тут Артуру пришла в голову идея. — Семен Семенович, можно мне перемолвиться с Алиной парой слов наедине? — Конечно, конечно, молодые люди, — Мышкин улыбнулся. — Сколько угодно, но помните, что у нас мало времени. — Разумеется, мы помним. — Окей. Пойду тогда собираться, не буду вам мешать. Алина, пожалуйста, выслушай меня до конца и не перебивай, попросил Артур. Договорились? Алина удивилась, но выразила согласие. Как хочешь, но к чему такие церемонии? Дело в том, что вчера я видел под окном того типа, который преследовал нас прямо от толстого леса. От скотина, ругнулась девушка. Ой, не ты, а этот псих. Выследил таки. Ладно, мы все равно уходим отсюда. Заодно, надеюсь, от него оторвемся. Подожди. Я вышел и поговорил с ним. Что? Да ты с ума сошел. Он бы тебя на колбасу порезал. Подожди, повторил Артур. Вот он я, видишь? Живой и невредимый. На колбасу ничуть не похож. А главное, кажется, разобрался, что ему от нас надо. Я бы на это не рассчитывала. Душа у маньяка, потемки, кровавые. Да не маньяк он, не маньяк, а ролевик. У них такая ролевая игра, понимаешь? Они рыцари круглого стола. И у всех кольца вроде того, что ты у Флебусты купила. Это было его кольцо, Флебусты его стырило. И теперь он за это кольцо готов душу продать. И ты пообещал ему кольцо от Стоунхенджа? Нет, нет, ну что ты, он даже не знает, что оно у нас. Я просто пообещал ему помочь. И он тебе, конечно, поверил. А вот тут самое невероятное, Алин. Смотри, раз они играют в круглый стол, они все рыцари, так? Нашего рыцаря, кстати, зовут Ивейном. Алина нахмурилась, вспоминая. Вроде был такой. Да, вроде. Конечно, это не его настоящее имя, игровой псевдоним. А главное у них, разумеется, король Артур. Так вот, этот Ивейм считает, что их Артур — это я. Видимо, мы похожи. Странно все это. Арина взглянула на Артура с подозрением. Очень странно. Ну да ладно, отбрехался и хорошо. Сейчас-то ты что хочешь мне сказать? Я хочу его вызвать, чтобы он нас охранял. Семен Семенович отличный мужик, но не боец. А этот ты сама видела, качок». Он и от десятка свободовцев запросто отмахается. Ты точно спятил. А нас от него кто охранять будет? Артур вздохнул. Так и знал, что Алина упрется. Послушай, для нас он безопасен. Он считает меня своим королем. И он мне благодарен за понимание. Если вы мне немного подыграете, все будет нормально. А сильный защитник нам нужен. Кто знает, может, Роте не освободил дорогу от тварей. «По-моему, тут больше риска, чем пользы. Я против». «Алина, я против. Если хочешь, можешь вызвать его, но тогда пойдете отдельно». «Я доверяю Семену Семеновичу, но не доверяю типу, который дважды пытался меня убить». «А мне? Что? Мне ты доверяешь?» «Не надо задавать таких вопросов», — медленно сказала Алина, — «особенно сейчас, потому что тебе может не понравиться ответ». «Что?» — Артур ошеломленно уставился на нее. «Ты это... серьезно?» «Да. И с каждой секунды я доверяю тебе все меньше», — отчеканила Алина. «И чем дольше будет продолжаться этот разговор, тем меньше доверия у меня останется. Поэтому давай замнем». «Алина, замнем. Семен Семенович, мы готовы». «Отлично, Алиночка, выдвигаемся». Алина испытывающая взглянула на Артура. «Ну, ты идешь?» Иду. — понуро рассказал молодой физик. — Но ты не права. Девушка пожала плечами. — Только не коси под мою маму. Тебе это не идет. Пошли. Или будем до вечера здесь припираться. Когда они спустились во двор, Артур достал ПДА, якобы для того, чтобы свериться с картой Длани. На самом деле он быстро набил послание и Вейну. «Ухожу из города на север по проспекту Строителей». Со мной девушка и пожилой мужчина. Они не знают, кто я. Постарайся следовать за нами незаметно и обеспечить безопасный отход. Артур. Семен Семенович продолжал двигаться не по главной улице, а срезать путь дворами. В Припяти это было удобно. Дома здесь стояли свободно, и когда обваливались, всегда оставалось место, чтобы пройти. Артур было забеспокоился, как их найдет Ивейн, потом решил положиться на судьбу. Они обошли с востока главную площадь, увидели издалека причалы, полузатонувший дебаркадер и пустой скелет знаменитого кафе на берегу реки Припяти. Потом свернули к северу, шли быстро, не разговаривая. Старались поменьше озираться по сторонам и вообще держаться как можно неприметнее. И поначалу им все удавалось. Без приключений прошли мимо дома до призывников и спорткомплекса, пересекли улицу Гидропроектовскую, миновали бывшую Пирожковую, которую можно было узнать по покосившейся вывеске, школу и детский сад. Периодически на пути им попадались свободовцы, но все они были заняты своими делами и на путников не обращали внимания. Однако на проспекте строителей счастье путешественникам изменило. Их задержал патруль. «Простите, с кем имею честь? Позвольте ваши документы, граждане». Командир патруля с нашивкой стражи свободы на груди комбинезона явно пытался подорожать Гоголю. Алина, Артур и Мышкин по очереди представились. «Так-так, замечательно. И что мы тут делаем?» «Мы ученые из группы, который следовал саркофаг», — смиренно ответил Мышкин. «Там у саркофага наш лагерь. Нас насильно перевезли сюда бойцы долго. Теперь мы возвращаемся в свой лагерь, чтобы забрать оборудование». Очень жаль, но вынужден вам это запретить. припить на военном положении. Именно поэтому, что город на военном положении, мы и хотим уйти, настаивал Мышкин. Мы не участвуем в вашей войне. И все же у меня есть приказ задерживать всех, кто пытается покинуть город. Но на каком основании? Мы не представляем опасности для свободы, мы не собираемся примкнуть к долгу. Мы просто хотим вернуться в свой лагерь. Двое патрульных переминались с ноги на ногу. На их лицах читалось, как в открытой книге. — Кончай тянуть резину, командир. Брось этих шизиков. Пускай проваливают. — Это для вашей же безопасности, — возвал свободовец. — Не могу с вами согласиться, — возразил Мышкин. — Мы взрослые люди и способны сами отвечать за свою безопасность. Командир засомневался, но, видимо, ему не хотелось потерять лицо перед подчиненными. — Ладно, — грубо сказал он хватит мне зубы заговаривать, давай в штаб, там разберемся. И вдруг один из свободовцев охнул, схватившись за грудь и осел на асфальт. За его спиной стоял Ивэйн и вытаскивал из тела убитого свой меч. Второй патрульный повернулся, вскинул автомат, но Ивэйн почти без замаха полоснул его лезвием по горлу. — Бегите, мой король! — закричал он. — Я задержу их. Как развивались события дальше, Артур, Алина и Мышкин не увидели. Они бросились бежать в ближайшую подворотню. Сзади застучали автоматы. Потом, убедившись, что их не преследуют, ученые перешли на шаг. «Ну ты, упрямый осел!» — Алина в ярости стукнула Артура кулаком в плечо. «Я же тебе говорила, не делай! Или делай, но без меня! Я что, по-твоему, с воздухом разговаривала?» «Не кричи, пожалуйста!» Артур обиделся. «Я же был прав. Все кончилось хорошо». «Ничего еще не кончилось», — буркнула Алина. «Вы правы, Алиночка», — мягко сказал Мышкин. «Ничего еще не кончилось. Поэтому не надо ссориться. Успеете наверстать потом за периметром». «Если забудете, на чем остановились, я так уж и быть, напомню». Тут из ближайшего переулка С грохотом вырулил БТР и затормозил прямо перед оторопевшими путешественниками. Передний люк открылся, и из кабины вынырнул долговец-грач. «Карета подана!» — воскликнул он с улыбкой. «Никто не хочет прокатиться?» «Ой, Никита!» — возликовала Алина. «Ты просто рыцарь на белом коне». «Да я сразу о вас подумал, когда все это началось», — ответил смущенный юноша. «Поехал к вам, смотрю, а вас нет». Решил, что будете уходить из Припяти. Ну и догнал. Мой король!» Из-за поворота показался Ивейн с окровавленным мечом в руке. Добежал, встал чуть поодаль, переводя дыхание. «Все в порядке, мой король. Погони нет». «Спасибо», — искренне сказал Артур. «Никита, найдется у тебя еще одно место?» «Да ты что!» — возмутилась Алина. «И думать не смей». «Дура!» — сорвался Артур. «Я же его сам позвал». Что же мне его теперь? Бросать? Оставайся с ним, раз сам позвал. Да поместитесь вы все, миролюбиво сказал грач. Никого не бросим. Всех увезем. Залезайте быстрее. Алина демонстративно уселась на переднее сиденье рядом с Никитой. Трое мужчин уместились сзади. Теперь держитесь крепче, посоветовал долговец. Попробуем сходу проскочить блокпост. Однако выбраться из города им удалось без особого труда. Свободовцы даже не удосужились завалить мешками трассу. Однако опустили шлагбаум, который бронетранспортер сбил одним ударом. охранявший блокпост свободовцы выскочили на дорогу с автоматами, постреляли вслед, но пули не причинили беглецам ни малейшего вреда. Давид Рате встретился с Ханкилдеевым и теми немногими бойцами, которым удалось избежать ареста. Быстро выслушал донесение, велел обустраиваться и поднялся на холм с биноклем, чтобы оценить обстановку. Верный сотник последовал за ним. Генерал взглянул на юг в сторону припяти, на восток тихо, ни души. Даже твари не видно, куда-то попрятались. Посмотрел на север в сторону саркофага, и заметил в брошенном лагере ученых двух человек. Повернул рычажок электронного увеличения, картинка с скачком приблизилась. И замер, перестав дышать. Эти заплетенные во множество косичек светлые волосы он узнал сразу, хоть и не видел их больше десяти лет. Даже прическу не поменяла, пробормотал он. Вот растяпа, все и нипочем. И вдруг широко улыбнулся и под взглядом изумленного сотника продекламировал. Дышона Jungfrau zitzet, Дорт обан вундербар, Иргольднес Гшмальде бритсет, Зе Кемт Иргольден хар. Над страшной высотою Девушка дивной красы, Одеждой блестит золотою, Играет златом косы. Генрих Гейна. Потом лицо генерала затвердело. Он оторвался от бинокля и крикнул. «Ханкилдеев! Слушаю, господин генерал! Ты вот что, сотник, роте потер подбородок, собирай командиров отрядов, мы выступаем к саркофагу. Новый лагерь будет там!» Летом Немазина была отличной помощницей. Одного она не могла сделать – мгновенно перенести его на 5 километров над зоной к саркофагу. Этот путь Плюмбум должен был преодолеть на своих двоих. В любом случае, со знаниями, накопленными летой мнемозиной в голове, бежать было куда легче и проще, чем с картами длани на ПДА, детекторами аномалий на поясе и мешком гаек в руке. Река загробного мира действительно давала невероятную власть, хотя бы над аномальными территориями. Когда Плюмбум шагнул в ржавый ручей, снял перчатку и зачерпнул воду в ладонь, он опасался, что его захлестнет каскадом образов, как тогда у Стоунхенджа. Но ничего подобного не произошло. Голова в раз опустела и стало почему-то очень стыдно. А потом он услышал голос, серьезный мужской баритон, который то начинал говорить очень быстро, сглатывая окончание слов, то, наоборот, приобретал торжественную медлительность диктора гостелерадио, сообщающего населению об очередных победах над урожаем. Сначала плюмбом не мог проникнуть смысл слов, словно невидимая пленка мешала, но затем она порвалась, и он обнаружил, что голос пересказывает подробности его собственной биографии, причем не забывает упомянуть самые интимные и самые нелицеприятные моменты. «Стой!» — мысленно крикнул Плюмбом. Голос затих. «Ты? Ты? Лето? То есть мне Мазина? «Я — это ты!» — отозвался внутренний собеседник. «Виктор Николаевич Свинцов». «Но как же?» Плюмбом остановился. Он понял, что это самый верный ответ. Летом Немазина отдавала ему накопленные знания, но распорядиться ими он должен был сам, без помощи архианомалии. И он сам должен был задавать вопросы и сам отвечать на них. И Плюмбум начал учиться общению с самим собой, более мудрым, более опытным, более проницательным. Проще всего было облекать это обращение в форму диалога, «Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ». Но очень быстро Плюмбум убедился, что четко формулировать вопросы совсем не обязательно. Летом Немазина, он продолжал называть свою вторую личность именно так, понимала его с полуслова, даже подхватывала и развивала мысль, а иногда отвечала на невысказанный вопрос. Правда, в последнем случае она не упускала возможность подтрунить над Виктором или же сделать какое-нибудь умозаключение, подвести черту. У Плембома накопилось столько вопросов к мирозданию, что он даже не мог сходу определить, какие из них важные, а какие второстепенные. Поэтому решил задавать их по мере необходимости, ведь время поджимало, в зоне творилось черти что, альты вышли на тропу войны, остановить их было некому. Но сначала он выяснил, где Алина. Откликнулся диктор. Алина Пыхала находится в Припяти, на территории временной дислокации группировок «Долг и Свобода». Все-таки сорвалась в зону, паршивая девчонка. Диктора мгновенно сменил болтун. Зона для нее жизнь, плюмбом, как, впрочем, и для тебя. Стоит ли удивляться такому совпадению интересов? Зачем она пришла в зону? За кольцом Альтов. Ей тоже хочется проникнуть, на другие уровни зоны. Многим бы захотелось, только цели у вас разные. Да, альты были главной проблемой дня, и Плембум попросил свое второе «я» помочь проникнуться в их мир. Он полагал, что это займет у него много времени, но на самом деле волшебная река располагала подробной информацией и о том, как работает система субпространств, созданная альтами. То, что сотрудники лаборатории Серебрякова определяли на ощупь, летом Немазина знала наверняка. Проникнуть в ближайшее субпространство можно было через любую достаточно мощную аномалию, имея под рукой определенный набор артефактов. А уж собрать нужные артефакты с таким помощником не составило особого труда. Плюмбум провел во вселенной Альта всего несколько минут, но этих минут ему хватило, чтобы понять, С ними не удастся договориться. Альты живут в чудесном мире, в котором чудовища истреблены, болезни побеждены, войны ушли в прошлое. Мечта, утопия. Но это был и страшный мир, потому что Альты не понимали, что сами они больные воинственные чудовища. Летом Немазина согласилась с Виктором голосом болтуна. Альты думают, что свободны, но у них есть сервы-рабы. Выходит, свобода – абстракция, смысл которой они не осознают. И на самом деле все еще хуже. Они сжигают в движителях Теслы вероятности. А ведь только вероятности и дают нам возможность выбора. Незаметно для самих себя альты превращаются в сервов, жизнь которых предопределена, а свобода выбора – лишь иллюзия. Они уже обречены, но готовы тянуть неизбежный конец, высасывая соки из других миров, Из нашего мира, Плюмбум. Виктор вернулся в зону, когда уже рассвело. Упал на траву, открыл шлем защитного костюма. Ярко светило солнце, что было большой редкостью. На него даже больно было смотреть. Вокруг было необычайно тихо, словно и не территории вокруг, а обычный лес где-нибудь под Рузой. Тут пришло сообщение на ПДА. Плюмбум посмотрел на экран. Борис Витицкий писал. «Виктор, где ты?» Плюмбум подумал и ответил уклончиво. «В пути!» Тогда Боря рассказал ему о Эл-бомбе. «Что такое Эл-бомба?» спросил Плюмбум. «Бомба Ллойда» отозвалась в лето голосом диктора, передавая разработка Калифорнийского института пси-исследований имени Эдгарда Кейси. Назначение бомбы, приведение вариационного пучка к исходному состоянию. В основу действия положен эффект Сета Ллойда. Профессор Сет Ллойд из Массачусетского технологического института поставил в 2011 году мысленный эксперимент. Представьте, писал он, что вам нужно передать неизвестное квантовое состояние между двумя сторонами, используя пару запутанных частиц, Переправку классической информации и унитарное преобразование на стороне. Стой! крикнул мысленно Плюмбом. Ты можешь объяснить проще? Летом Нимазина переключилась на голос болтуна. Ллойд разрешил временные парадоксы и показал, что природа Вселенной не дает нарушить причинно следственные связи. Приведем упрощенный гипотетический пример. Допустим, некто, имеющий доступ к машине времени, решает отправить в прошлое доказательство теоремы Ферма. Он берет его из учебника, записывает и отправляет математику, живущему до того времени, когда теорема Ферма была доказана. Математик публикует доказательство, и оно попадает в учебник, из которого его и позаимствовали для отправки в прошлое. Внимание, вопрос. Откуда взялось доказательство теоремы Ферма? Откуда взялось доказательство? Лойт нашел ответ. Все возможные доказательства теоремы Ферма содержатся в этой посылке через время. Какой из них станет единственным, не может сказать ни отправитель, ни получатель. Представь себе натянутую струну. Ее коснулись пальцем, она дрожит, занимая самые разные положения, колеблется вокруг состояния равновесия. Вариационный пучок подобен этой струне. Мир колеблется вокруг точки равновесия, занимая разные положения в многомерном пространстве вероятностей. А потом кто-то останавливает струну. Кто? Наш выбор, Плюмбом, он останавливает струну ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. А бомба Ллойда позволяет сделать новый выбор. И что это дает? В чем ее опасность? Бомба Ллойда рассчитана на одного человека, оператора. За начало и конец отсчета берется вся его жизнь. Рождение и смерть оператора – это точки, в которых закреплена струна, а бомба Ллойда восстанавливает весь вариационный пучок всевозможные варианты его жизни и позволяет сделать выбор – остановить дрожание в другом месте. Но человек не живет в безвоздушном пространстве. Если изменится его жизнь, изменится и окружающая его реальность, История пойдет другим путем. Значит, можно будет выбрать реальность без чернобыльской катастрофы, без зоны отчуждения, без осознания, без вторжения Альтов? Совершенно верно. Так вот, какую штуку приволокла в зону Райка. Но зачем? Л-бомбу можно инициировать без оператора, но тогда поблизости нужен объект, историю которого бомба изменит. Ким Райка привезла бомбу для того, чтобы шантажировать Альтов. Они стали слишком активно вмешиваться в жизнь зоны, и было решено положить этому конец. Альт — тот, который сейчас у саркофага. Он знает об Эл-бомбе и ее назначение? Знает. И что он предпримет? Он говорит, что желает договориться, но сделает все, чтобы уничтожить Эл-бомбу. Его можно остановить? Можно плюмбом. Но тебе следует поторопиться. Скоро придет армия мутантов. Виктор вскочил на ноги, расстегнул и сбросил пояс с контейнерами, потом снял балахон с воздушной смесью и шлем, оставил их на траве. Все это больше не понадобится. Я готов, зачем-то сообщил он Лете в немозине и побежал. Когда до научного лагеря Норд-Ривер оставалось 200 метров, Виктор перешел на шаг. Небо быстро затягивали тучи, и пейзаж рядом с саркофагом снова приобрел мрачный апокалипсический вид. Еще издали сталкер увидел, что у фургона с Омегой Л-Бомбой находятся двое – Ким Райка и некто в костюме с экзоскелетом. Ясно, что второй – это шишка Альтов. «Кто он?» – спросил Плюмбум. «Артур» ответила летом Немазина. Артур? Наследник энергетической империи пендрагонов из страны логар, основатель игрового клуба Мир зоны, глава круглого стола. О чем они говорят? Информации нет, требуется обновление. Так, но о чем они могут говорить? Ты же предсказываешь, анализируешь? Артур будет утверждать, что деятельность Альтов. В мире отражений носит исключительно гуманитарный характер. Способствует прогрессу и процветанию всех народов Земли. Слова знакомой до боли. Что такое мир отражения? Они считают нашу Вселенную зависимым миром, а свою – истинным. Это не так? Миры равноценны, но наш богаче вариациями. Плюмбум подумал, что знает, чем прошибить Альта. Ким, громко позвал он, приближаясь к лагерю, Не слушайте этого негодяя. Он не считает нас за людей. Мы для него отражение. Двое прервали разговор и повернулись на голос. Плюмбом взглянул на Альта и споткнулся на ровном месте. Узнавание пришло мгновенно. Артур. Подонок. Мразь. Предатель. Ты всегда был рядом. Клею Алину. Мы тебе доверяли, а ты, оказывается, с самого начала был на стороне врагов. Но как ты мог ошибиться, Плюмбум? Как умудрился не разглядеть мерзавца под маской благопристойности? Старый что ли стал, нюх потерял. У Плюмбума не было оружия. И у него оставался единственный шанс прыгнуть, повалить, втоптать. Он шагнул вперед, но Артур словно прочитал его мысли, вскинул автомат и сделал всего один выстрел. Пуля ударила в грудь и швырнула сталкера на землю. Боль захлестнула, сознание помутилось. Из раны тут же потекла кровь. И все же плюмбом упорно пытался встать, скреб руками землю, подгибал ноги. Артур медленно двинулся к нему, чтобы посмотреть, кто бросил вызов Пендрагону. И, конечно, выпустил из виду Ким, за что немедленно поплатился. С изяществом Бизона шведская профессорша подсекла его, повалила, вырвала из рук и отбросила в сторону автомат а следующим движением вытащила Зигзауэр, приставила холодный ствол к лбу Артура и произнесла сквозь зубы. Договаривающиеся стороны к взаимопониманию не пришли. К лагерю на огромной скорости подлетел бронетранспортер. Остановился. Наружу полезли люди. И Ким с огромным изумлением увидела, что прямо к ней бежит еще один Артур, правда, одетый не в экзоскелет, а в обычный джинсовый костюм, в каких ходит половина молодежи на большой земле. За ним следовала светловолосая девушка, которая сразу наклонилась к плюмбому. «Дядя Витя!» — закричала она. «Ты ранен?» На этот раз Альт воспользовался замешательством Ким. Он охватил ее за запястье и начал выворачивать его. Может быть, при прочих равных? Он не смог бы заставить шведку отдать пистолет, но искусственные мышцы экзоскелета значительно усиливали хватку, Райка застонала и выпустила оружие. Артур ударил ее ногой, перевернулся и снова владел своим автоматом. Подняв ствол в зенит, дал три выстрела подряд. Все застыли. Артур огляделся. Рядом, чуть отпрянув, сидела Ким Райка. Смотрела со смесью презрения и ненависти. На земле корчился сталкер, который сорвал ему переговоры. Над ним стояли трое. Девица — какой-то парень из местных, и... — Ивейн? — позвал Артур обрадованно. — Ты ли это, мой рыцарь? Ивейн явно растерялся. Он посмотрел на Артура, потом на местного парня, на Артура и снова на парня. — Подойди же, Ивейн, мне нужна твоя помощь. Рыцарь неуверенно приблизился. — Король? — спросил он. — Ты не узнал меня, Ивейн? Это же я, Артур. Твой благодетель. Извини, что приходится напоминать тебе об этом, но мы должны действовать заодно. А кто тогда он? Ивейн ткнул местного парня. Артур вгляделся и почувствовал, как комок подкатил к горлу. Ивейн, прошу тебя, подержи эту бабу. Я должен разобраться. Будет исполнено, мой король. Тут со стороны бронетранспортера появился еще один сталкер в черном комбинезоне Долга. «Эй, что у вас происходит?» «Громко и требовательно?» спросил он. Артур выстрелил в его сторону. Сталкер отшатнулся, отбежал за свою машину. «Оставайся там, боец!» крикнул Пендрагон-младший. «Иначе я здесь всех положу!» Он приблизился к хмурому парню. «Принц и нищий!» раздумчиво произнес Артур. «Какая драма! Ты тоже Артур? Мое отражение?» Когда-то я мечтал встретиться с тобой, Артур, но это было давно. Как тебе здесь живется? Нормально, буркнул двойник, насупившись. Не жалуюсь. Ты обманул Ивейна. Пендрагон-младший покачал головой. Это нехорошо, неприлично. А приличие надо соблюдать. Раненый сталкер на земле выплюнул кровавый сгусток и с трудом тяжело дыша произнес... Ты никогда не соблюдал приличия, Артур. Вся твоя жизнь соткана из обмана. Ты ведь не сказал своим соратникам, зачем нужен мир зоны. Артуру показалось, что мир покачнулся. Неизвестный сталкер ударил его по больному месту. Пендрагон-младший нацелил на него автомат. Кто ты такой, чтобы бросать мне обвинения? Я? Сталкер раздвинул губы в подобие усмешки и сразу стал похож на скалящегося мертвеца. Я всего лишь абориген, местный. Для тебя ничтожная величина. Но я тот, кто побывал в стране логоров, И я знаю, что игра придумана, чтобы великий движитель продолжал работать. «Ты лжешь!» — закричал Артур. «Местные не могут приходить в страну логров Вы... Вы зависимый мир!» «Все относительно, Артур. Так учил нас барон Айнштайн. Жители Луны тоже могут считать, что Земля вращается вокруг них» что Луна – истинный мир, а Земля – зависимый, ведь именно Луна вызывает приливы. Но Луна – спутник Земли, и только спутник Земли. На Луне нет жителей, – пробормотал Артур растерянно. Он уже понял, что ничтожная величина говорит правду. Этот сталкер побывал в истинном мире, иначе откуда он знает столько подробностей? И тогда? Что тогда? Тогда получается, что мир зоны равноценен, Штаборигены могут больше, чем любой из рыцарей круглого стола. Больше, чем он, Пендрагон-младший. «Мой король!» — окликнул его Ивэйн, подойдя и встав рядом. «Я что тебе приказал?» — зарычал на него Артур. «Держи бабу. Она больно прыткая, но нам еще пригодится. Мой король, этот сталкер, он, похоже, и впрямь побывал в стране логров». «Побывал? И что?» — огрызнулся Артур. В панике чувствуешь, что утрачивает последний контроль над ситуацией. Но вы говорили, что это игра, что эти люди не существуют, что они проект, как монстры на уровнях зоны, как аномалии. Никогда я тебе такого не говорил. Ты сам все придумал. Ивейн, слушай сами Рассекая воздух, коротко свистнул меч. «Повинен смерти», — четко произнес Ивейн. Хлынул дождь. Тяжелые капли застучали по успевшей подсохнуть земле. Вдали заворчал гром. Но никто не сдвинулся с места. Все зачарованно смотрели, как катится голова Артура. «И что толку?» — спросил плюмбом хриплым голосом. «Он оживет у вас, там, в стране Логров». «Пусть», — непреклонно сказал Ивейн. «Артур обманул меня. Я убивал людей. Я убивал свободных. Я не могу простить ему этого». Я и себе не прощу. Рыцарь выронил окровавленный меч и отошел к трейлерам. На юге вдруг завыли тысячи глоток. И тут же застрекотали автоматы, бухнул взрыв еще один. Все, кроме Плюмбума, посмотрели туда. Но сталкеру и не надо было видеть глазами. — Что там происходит? — спросил он лету мне Информации недостаточно. Требуется обновление. Что там может происходить? Армия мутантов из и зоны атаковала отряды Долга на марше. Генерал Давид Ротте и его подчиненные ведут бой. Управляет армией мутантов Ланселот, рыцарь круглого стола, бретер и интриган. Много времени проводит в зоне. Мечтает о низложении Артура. Ты знаешь его как сталкера по прозвищу Ёж. Сколько долг продержится? Около получаса но Ланселот уже послал отряд мутантов к лагерю Норд-Ривер. «Они идут сюда!» — крикнул Никита Грач. «Нам нужно уходить, Алина! Бросаем все!» «Нет!» — сказал Плюмбум. «Дядя Витя!» — девушка снова наклонилась над ним. «Как ты? Тебе плохо? Давай я тебе помогу!» Артур встал на колени рядом с Виктором, и вместе с Алиной им удалось приподнять Плюмбума за плечи и посадить его. От толчков у сталкера поплыло все перед глазами. Он видел, как его кровь стекает по защитной ткани комбинезона, смешиваясь с дождевой водой. — У кого-нибудь есть лечащие артефакты? — спросила Алина. «Ну, — Но Что вы стоите, как истуканы? Он умирает? — Я не умираю, дочка. Еще поживу. Ким — Ким! — позвал он. Райка уже была рядом. — Слушаю, Виктор. Открывайте контейнер. Мы должны взорвать бомбу Ллойда. Это наш единственный шанс. Шведка закусила губу и отступила на шаг. Я не могу этого сделать. Черт вас побери. На холмах Давид Роте дерется с мутантами, но ему не выстоять. Еще несколько минут, и долг будет разгромлен. Ваш друг погибнет. А потом погибнете вы. Все умрут сегодня, потому что Альты не становятся, пока не очистят зону. Если вам дорог Роте, если вам дорог сын, Вы откройте контейнер. Но кто будет оператором? Я. Открывайте контейнер. Поздно, крикнул Никита Грач. Мы отрезаны от моста. Занимаем оборону. Земля задрожала от топота множества ног. Вой, шипение, чириканье, потявкивание и басовитый рев слились в одну безумную глушительную какофонию, которую приходилось перекрикивать. Ким приняла решение, тряхнула косичками и полезла в фургон. Она колдовала над замком всего несколько секунд, потом высунулась. «Готово!» «Дядя Витя, что происходит?» — с ужасом спросила Алина. «Помогите мне встать! Быстрее!» Алина и Артур с двух сторон подхватили его подмышки, подняли на ноги, поволокли к фургону. В фургоне стоял большой стальной куб, увитый кабелями. В одной из сторон куба был прорезан овальный люк, словно вход в космический корабль или глубоководную субмарину. Внутри находилось кресло, над которым на подвижном кронштейне был закреплен шлем. Оно живо напомнило плюмбуму вирт-кресла, в которых молодежь из обеспеченных семей любила бегать по виртуальным мирам. — Дядя Витя, я не понимаю, — пролепетала Алина. — Неважно. Ким, как это работает? Нужно сесть в кресло, опустить шлем на голову, подумать о том эпизоде жизни, который вам хотелось бы изменить. Подумать о том, как вам его хотелось бы изменить. Произнести пароль. Какой пароль? Шведка помедлила, но все-таки сказала. А Зоунг оф Тундер. Что это значит? И грянул гром, услужливо перевела летом Немазина, голосом диктора. Так называется знаменитый рассказ Рэя Брэдбери, посвященный вопросам, «Изменение вариантов реальности и временным парадоксом. Считается, что это самый переиздаваемый научно-фантастический рассказ в истории современной литературы. «Окей, я все понял. Сажайте меня». Ким отступила, и Артур с Алиной подтащили Плюмбома к креслу. Где-то совсем близко застрочил автомат. Никита Грач принял на себя первую волну тварей, подобравшихся к лагерю. «Медлить было нельзя». И в этот момент Плюмбу вдруг понял, что не знает, какой вариант истории выбрать. Ведь это не монолит, который, по легендам, исполнял личные желания. Эта штука предназначена совсем для другого. Она вертит мирами, как патронами в барабане револьвера. И каждый выбранный мир, как выстрел, который убьет миллионы людей. «Что мне выбрать? Вспомни, о чем ты мечтал», — посоветовала летом Немазина голосом Болтуна. «Я мечтал уничтожить зону. Она разрушает наш мир. Она уродлива. Бессмысленная жестокость. Но вся моя жизнь связана с зоной. Алина, дочка. Мы с Ларой зачали ее здесь. И если зоны не будет... Алина, не твоя дочь. Что? Алина, биологическая дочь Михаила Шагаева и приемная дочь Александра Пыхала. Ты тут ни при чем. Но как? Зачем? Лариса, ты знал это, Плюмбум, давно знал. Когда в первый раз пришел к хорону, ты спросил, кем приходится тебе Алина, и получил исчерпывающий ответ, но не захотел принять его, и выбрал воду леты. Плюмбум понял, что это правда. Летом Немазина не умела лгать. Но у меня ничего нет, кроме Зоны и Алины. Я не могу есть, Плюмбум. Вспомнил, зачем ты пришел в зону. Виктор попытался вспомнить. Детские годы, могильник за городом, слепой пес, нет, не то. Юность, бандиты, драки, тоже не то. Армия, полигон, Пембой, вымерший поселок, Хальмер-Ю, стопка журналов, техника молодежи с прекрасными картинками. Иные миры под чужими солнцами, Люди в скафандрах, бредущие по красным пескам. Изящные силуэты звездолетов будущего. И потом, после армии, марсианская программа. Счастливые годы в Институте медико-биологических проблем. Самые счастливые годы в жизни. Ты просто хотел увидеть иные миры, Виктор. Ты создан, чтобы плыть между звёзд. Но зона заменила их для тебя. Она сожрала мечту, убила надежду. Проклятая мимикрирующая тварь. «Я пришел не в зону. Я пришел за мечтой. Но она отобрала ее у меня. Я хочу уничтожить зону». «Сделай это, Плюмбум». Голос летом Немазины вдруг изменился. Стал очень тихим, едва слышным и очень усталым. «Но Алина...» «Она не дочь тебе, Плюмбум. Признай, наконец. Она мираж. Мечта о спокойной старости. Ты придумал Алину, чтобы верить. У тебя есть за что зацепиться в этом мире». Чтобы крикнуть будущему, я жил, но это пустой крик. У тебя не было дочери Плюмбум и нет. Я не могу так. Я люблю ее. Я люблю Лару и ее. Пусть даже она не дочь. Когда молодой лев становится главой Прайда, он убивает всех львят, оставшихся от предыдущего вожака. Только так он обеспечивает свое будущее. И это закон. Что бы ты ни выбрал Плюмбум, ты убьешь многих. Не только Алину, но других вернешь к жизни. Тех, кто не хотел умирать. Тех, кого ты тоже любил. Если у тебя львиное сердце, плюмбум, ты сделаешь правильный выбор. Виктор стиснул кулаки. Я не хочу выбирать. Будьте вы все прокляты. В дверном проеме фургона мелькнула быстрая тень. Потом дневной свет померк раздалось громкое чириканье. «Отец — Отец! — крикнула Алина. — Они здесь! — А Привалова она называет папой, — подумал Плюмбум. Чтобы не передумать, он быстрым движением опустил шлем на голову, прижался спиной к креслу, будь то в ожидании катапультирования, и тихонько произнес по-английски. И грянул гром.